«Я тебя разозлил, маленький новичок!» Дикс задал парню вопрос, не переставая наносить удары. «Но могут они говорить, только и всего. Это не меняет того, что они монстры!» Белл очень сильно пострадал. Несмотря на то, что ему удавалось избегать прямых ударов проклятого копья, преимущество в бою всё равно было за Диксом и пользовался ударами ног и рук. Белла покрывали мелкие царапины и синяки, так что можно было сказать, что он был изранен». Впрочем, взгляд парня оставался ясным. Его глаза горели, будто солнце в безоблачном небе. «Разве плохо убивать их в лужах собственной крови?» Ты Ты сам так делал, разве нет? Прикончи монстра, получи деньги! Разве это не одно и то же?» «Ах!» Парень едва успел двинуться, Дикс ударил его древком своего копья. Белл успел защититься кинжалом Гести, но не смог погасить диагональные удары полностью». Его ноги, руки и лицо получили больше ударов, чем он когда-либо получал. Дик сыграл с Беллом, ради развлечения нанося ему всё больше ударов. Он хотел увидеть, как свет покинет глаза парня, как сломается его дух. Слова стали ещё одним оружием, которым он пытался этого добиться. «Даже... даже если это и правда! Лида и другие эти монстры могут улыбаться и смеяться! Они льют слёзы, как и мы!» Белл смотрел на Дикса с гневом в глазах. «Они могут сжать руки!» Белл сжал правую руку в кулак, вспоминая теплоту руки монстра. «Парень, да ты из ума выжил!» Сказал Дикс, ухмылка на его лице стала ещё шире. Его красные глаза блестели за стёклами очков, казалось, будто его садистский дух воспылал ещё сильнее. «Чтобы мне выдумать!» Сильный удар по плечу Белла поставил парня на колено. Дик сверху вниз посмотрел на парня, схватившегося за левое плечо и отчаянно хватающий во ртом воздух. «Если я правильно помню, ты на ту бабу, воевра, глаз положил, да?» Когда Белла услышал эти слова, время для него будто остановилось. «Давай-ка я покажу тебе, что есть что!» Лицо мужчины исказилось от жесткой улыбки. «Что ты? Отдохни!» Мощный пинок в лоб заставил Белла покатиться по каменному полу. Смеясь, мужчина начал удаляться. На мгновение растерявшийся Белл прикусил губу и пришёл в себя. Он поднялся на ноги. Белл побежал по залу, в том направлении, в котором удалился Дикс. Выбежав из зала, он увидел несколько тоннелей с рехалковыми дверями, а также дыру в полу, обнажавшую металл под камнем. Этот пароход не был завершён. Бешеный рёв ксеносов остался далеко позади. Белл бежал по тёмным коридорам. Одинокая лампа с магическим камнем освещала ему путь. Темнота вокруг сгущалась. Прорываясь сквозь подобную вуале окружающую тьму, Белл, спотыкаясь, бегущий по коридору, услышал. «Белл!» Девушка-дракон была закована в свисающие с потолка цепи. «Виана!» Глаза Белла округлились. Он схватился рукой за каменную стену, чтобы удержать равновесие. Кроме засохшей крови на полу не было видно ничего. Из-за поднятых и связанных вместе рук девушка казалась жертвой какому-нибудь древнему богу, Её ноги также были связаны, а синяков и царапин на её теле было не меньше, чем у Белла. Её блестящие синие волосы были спутаны, сломанные чешуйки обнажили бледно-синюю кожу. Виена смотрела на Белла наполненными слезами янтарными глазами. Долгожданное воссоединение. Они встретились снова, но оно должно было быть совершенно не таким. Место, ситуация, в которой они оказались, физические и моральные страдания – это совсем не то, чего они хотели». За это мгновение Белл ощутил целый поток эмоций, наполняющих его сердце. И сильнейшую из этих эмоций вызвал мужчина в очках, стоящий рядом с Виеной. «Небольшой опрос, маленький новичок!» Дикс схватил Вуи в волосы, слабо ухмыляясь. Виена издала пронзительный крик, когда её голова сдралась. Разъярённый Белл Белла собирался крикнуть, чтобы Дикс её отпустил. «Что случится, если я вырву этот камешек из её лба?» Белл ощутил, как его сердце хватает ледяная рука, когда Дикс потянулся к драгоценному камню на лбу девушки. Слеза Вуивра. Красноватый драгоценный камень, который, по слухам, стоит огромных денег. Таинственная драгоценность достойна названия «Камень процветания». Только вот Уивров охватывает неуправляемая ярость, когда они лишаются этого камня. «Нет!» Всё естество Белла было вложено в этот крик. «Прекратите!» «Я перестану быть собой!» «Ха! Вы оба знаете, да?» Парень бросился вперёд. Его ноги подгоняла неукротимая ярость, которая его охватила. Он бежал к испуганной дрожащей Виене. Но она была далеко, слишком далеко. Расстояние между ними казалось безнадёжно огромным, непреодолимым. Выкрикнув имя Виены, был к ней потянулся. В её глазах стояли слёзы, она пыталась вырваться». «Приятно было познакомиться, зверюга!» Мужчина вырвал драгоценный камень взмахом руки. Для Белла время остановилось, мир окрасился только в чёрное и белое, мир перестал вращаться. После того, как камень был насильно вырван из лба девушки, из этого места ударил свет. Девушка взревела, её голова сдралась к потолку, а взгляд потерял осмысленность. Янтарные зрачки содрогнулись, руки и ноги девушки тоже начали сотрясаться. Дрожь. Её тело сотряслось в последний раз, будто на него обрушилась гигантская волна и замерла. Цепи, стягивающие её конечности, заскрипели. Могучий рёв вырвался из её рта. Был замер, вой, который издала стоящая перед ним девушка, заставил его трепетать. Цепи скрипели, её тело начало меняться. Огромный пузырь вздулся на бледно-синей спине девушки, прежде чем превратиться во второе огромное крыло. Но этим превращения не ограничились. Руки и ноги девушки дрожали, они начали увеличиваться в размерах. Её трансформация не прекращалась. Под треск плоти девушка становилась монстром. «Виена!» Оковы разорвались, металлические звенья падали на пол. Трясущаяся комната, в которой оказался Белл, наполнилась пылью. Вот как это происходит!» Дикс усмехнулся и выбежал из комнаты, сжимая в руке красноватый драгоценный камень. Белл стоял неподвижно, глаза монстра уставились на него сверху вниз. В тот момент, когда взгляды янтарных и красных глаз встретились, монстр взревел и бросился в бой. Руки монстра схватили Белла и швырнули его будто тряпичную куклу, стены коридора слились перед глазами парня в одну сплошную мозаику. Приземляясь в главном зале на пол, он слышал грузные шаги в коридоре. «Это что ещё за чертовщина?» Пробормотал Гран, занесённым над головой оружием, повернув голову. «Не может быть! Это Виена!» Прошептал удивлённый голос. Фелс был загнан в угол, его чёрная роба в некоторых местах была продырявлена. Приведённые в ярость ксеносы продолжили завывать и сражаться, не обратив никакого внимания на возникшую в комнате огромную тень. Бэлл, скованный болью от тяжёлого приземления, посмотрел на огромного монстра, нависшего над ним, и замер. От хвоста до головы монстра было больше семи метров. Две ноги слились в гигантскую, похожую на змеиную нижнюю часть тела. Зловещие крылья пепельного цвета росли из небольшого тонкого тела. Длинные, похожие на косы, крылья снова стали острыми, а покрывающее тело чешуя стало заметно крупнее. От девушки остались лишь блестящие синие волосы, длиной до основания крыльев и кожа бледно-синего оттенка. Голова на плечах превратилась в драконью, На лицо застыло выражение боли, которое было на лице Виены. Пустые глаза, лишённые зрачков, белки которых были налиты кровью, будто говоря о том, что трансформация принесла безумие. В том месте, в котором раньше располагался драгоценный камень, сейчас прорвался трётий глаз. Наконец, поднявшись на ноги, был потерявший дар речи, оставился на Виену, ставший на три метра выше него. Чему ты так удивляешься, маленький новичок?» «Всё так, как и должно быть!» Мужчина вернулся в зал мгновения спустя. От его смеха в ушах Белла зазвенело. Он был прав. Перед Беллом сейчас Вуивр. Описание совпадало с похожим на ламию видом дракона, подробности о котором изучал Белл. Дракон – монстр. Задрав голову, монстр издал разрывающий уши рёв, а тут и ворёвы у Белла мурашки побежали по телу. Он мог лишь смотреть на Вуивра и удерживать равновесие от сотрясающих ударов драконьего хвоста, Виены, которые он знал, уже не существовало. Невинная улыбка, теплота, слёзы – всё было смыто этим монстром. Этого парня тридцать не мог. Перед ним был полноправный монстр. «Ну что? Повторишь вдохновляющую речь, маленький новичок?» «Нет, точнее, Белл Кронал. Лицо Белло дрогнуло, его рот распахнулся. Слова Дикса проникали в разум парня, будто само зло вливалось через эти слова. «Огромное тело монстра, ничем не похоже на людское, звериные зубы, яростный бешеный рёв. Оно не похоже на людей, оно омерзительно, омерзение отвращения, эмоции, которые заставляют людей сражаться, действительно наполняли тело парня». Дикс не был неправ. Эти эмоции нельзя было назвать неправильными. Оказавшись лицом к лицу с истинной формой дракона, Белло стало дурно». Хвост дракона, бивший по земле, отправился в охваченного страхом Белла. Этот хвост был подобен утыканному гвоздями древесному стволу. Парень покатился по полу, подняв облако пыли. Нападение застало парня врасплох. Падая он, разбил фиал с зельем. Ценнейшая целебная жидкость начала вытекать из небольшого мешочка на поясе Белла и потекла по ноге. Когда парню наконец удалось остановиться, он лежал лицом в пол, кашляя кровью и изворачиваясь от боли. «Теперь до тебя дошло, Белл Кронелл!» Снова закричал на парня Дикс. Белл оторвал своё окровавленное тело от пола. Камни под ним окрасились в красный цвет. Словесные удары Дикса посыпались на него один за другим. «Сам посмотри! Что перед тобой? Что за твоей спиной?» Перед Беллом яростный монстр-дракон, поддавшийся инстинктам. За ним орда обезумевших монстров, завывающих будто стая собак. Он оказался между яростными монстрами, которые никогда не смогут встать лицом к лицу с людьми. «Эти штуки чуть тебя не убили! Что сейчас, что раньше!» Вуивор и ящерочеловек, человек Жаждущие крови крики звучали в ушах парня, налитые кровью глаза смотрели на него сверху вниз. Казалось, его смерть наступит считанные секунды спустя. Сила и жажда убийства всех монстров была направлена на него. «Вот каковы монстры!» «Вот что такое монстры!» – не унимался Дикс. Истине в его словах нечем было возразить. «Открой глаза, белл Кронел! Встань на правильную сторону!» Довольный голос Дикса отражался от стен зала. Дрожащие глаза Белла посмотрели на пол, почерневший от его крови. «Ха! Любишь ты ломать людей, да, Дикс?» Наблюдая за происходящим со стороны, грам, как и Дикс, довольно улыбался. Он предпочёл следить взглядом за беловолосым парнем, а не сражаться с Фелсом. «Белл Кронал! отчаянно крикнул Фелс, пытаясь держаться против троих авантюристов. Безумный монстр Воевор ревёл. Звуки слышались Беллу будто вдалеке, в глазах Белла всё расплывалось, он ощущал тошноту и металлический привкус. Отвращение смешалось со жгучей болью, его окружали настоящие монстры. В ушах Беллу слышал стук сердца, В затуманенном сознании парня раздался мужской голос. «Прими последствия! Ты пришёл сюда, потому что сам так решил! Иди до конца!» Этот голос был прав, одно приводило к другому. Он нашёл странную девушку, вовлёк в это свою семью и погряз по уши сам. Всё, каждое его действие вело к такому исходу. Мог ли его выбор что-то изменить? Его захлестнул поток событий, не дававший принять ни единого собственного решения. Получается, пора принять наказание. Время платить по счетам. Пора дать ответ.